Параграф 2. Население Древней Месопотамии. Заселение Месопотамии началось с древнейших времен за счет переселения обитателей окрестных гор и предгорий в речную долину и заметно ускорилось в эпоху неолита. В первую очередь осваивалась более благоприятная с точки зрения природных и климатических условий Северная Месопотамия. Этническая принадлежность носителей древнейших дописьменных археологических культур Хасунской, Халавской и других неизвестна. Несколько позже появились первые поселенцы и на территории Южной Месопотамии. Наиболее яркая археологическая культура последней трети пятого первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры представлена раскопками в Эль-Убейде. Некоторые исследователи считают, что она была создана шумерами. Другие приписывают ее дошумерским, протошумерским племенам. С уверенностью можно констатировать наличие шумерского населения на крайнем юге Месопотамии после появления письменности на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры. Но точное время появления шумеров в долине Тигра и Ефрата, пока установить трудно. Постепенно шумеры заняли значительную территорию Месопотамии от Персидского залива на юге до места наибольшего сближения Тигра и Ефрата на севере. Вопрос об их происхождении и родственных связях шумерского языка остается весьма спорным. В настоящее время нет достаточных оснований для отнесения шумерского языка к той или иной известной языковой семье. Шумеры вступили в контакт с местным населением, заимствовав у него ряд топонимических названий, достижений в сфере хозяйства, некоторые религиозные верования. В северной части Месопотамии, начиная с первой половины третьего тысячелетия до нашей эры, а возможно и ранее, жили восточно-семитские скотоводческие племена. Язык их называется Аккадским. Он имел несколько диалектов. В Южной Месопотамии был распространен Вавилонский, а к северу, в средней части долины Тигра, ассирийский диалект. В течение нескольких веков семиты сосуществовали с шумерами, но затем стали продвигаться на юг и к концу третьего тысячелетия до нашей эры заняли всю Месопотамию. В результате этого Акадский язык постепенно вытеснил шумерский. К началу второго тысячелетия до нашей эры шумерский язык был уже мертвым языком. Однако, как язык религии и литературы, он продолжал существовать и изучаться в школах до первого века до нашей эры. Вытеснение шумерского языка вовсе не означало физического уничтожения его носителей. Шумеры слились с семитами, но сохранили свою религию и культуру, которые у них лишь с небольшими изменениями заимствовали аккадцы. В конце третьего тысячелетия до нашей эры, С запада из сирийской степи в Месопотамию начали проникать западно-семитские скотоводческие племена. Аккадцы называли их амуреями. По-аккадски амуру означало Сирия, а также и запад вообще. Среди этих кочевников было много племен, говоривших на различных, но близких друг к другу диалектах. В конце третьего, первой половине второго тысячелетия, Амореям удалось осесть в Месопотамии и основать ряд царских династий. С древнейших времен в Северной Месопотамии, в Северной Сирии, И на Армянском Нагорье жили хурритские племена. Шумеры и аккадцы называли страну и племена хуритов Субарту. Отсюда происходит этническое название Субареи. По языку и происхождению хуриты были близкими родственниками урарских племен живших на Армянском нагорье в конце 2-1 тысячелетий до нашей эры. В отдельных районах Армянского нагорья хуриты обитали еще в VI-V веках до нашей эры. С го тысячелетия в северо-восточной Месопотамии от верховьев реки Диялы До озера Урмии жили полукочевые племена кутиев, гутиев, этническое происхождение которых пока остается загадкой. А язык отличается от шумерского, семитских или индоевропейских языков. Возможно, он был родственным хурицкому. Страница 95. В конце 23 века кутии вторглись в Месопотамию и на целое столетие установили там свое господство. Лишь в конце 22 века их власть была свергнута, а сами они отброшены к верховьям Диалы где продолжали жить еще в первом тысячелетии до нашей эры. С конца третьего тысячелетия в предгорьях Загроса, по соседству с Кутиями, жили часто вторгавшиеся в Месопотамию племена Лулубеев, о происхождении и языковой принадлежности которых Ничего определенного пока сказать нельзя. Не исключено, что они были родственны касситским племенам. Касситы с древнейших времен жили в северо-западном Иране, к северу от Эламитов. Во второй четверти второго тысячелетия до нашей эры, части касситских племен удалось утвердиться в долине реки Диялы и оттуда совершать набеги вглубь Месопотамии. В начале XVI века они захватили крупнейшее из месопотамских государств – Вавилонское, и основали там свою династию. Касситы, осевшие в Вавилоне, были полностью ассимилированы местным населением и приняли его язык и культуру, в то время как касситские племена, оставшиеся на своей родине, сохранили родной язык, отличный от шумерского, семитских, хурритских и индоевропейских языков. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры Из Северной Аравии в Сирийскую степь и далее в Северную Месопотамию двинулась обширная группа западно-семитских племен арамеев. В конце XIII века до нашей эры они создали в Западной Сирии и Юго-Западной Месопотамии множество мелких княжеств. К началу первого тысячелетия до нашей эры они почти полностью ассимилировали хуритское и аморейское население Сирии и северной Месопотамии. Арамейский язык начал широко и прочно распространяться на этой территории. Начиная с 9 века до нашей эры, В южную Месопотамию стали вторгаться и оседать там родственные арамеям халдейские племена. После завоевания Вавилонии персами в VI веке до нашей эры арамейский язык стал официальным языком государственной канцелярии всей персидской державы. Аккадский сохранялся лишь в крупных месопотамских городах, но и там он постепенно вытеснялся арамейским. И к началу первого века до нашей эры был окончательно забыт. Вавилоняне постепенно слились с халдеями и арамеями. Пестрота этнического состава Месопотамии была обусловлена также осуществлением политики насильственного переселения народов, которая проводилась в первом тысячелетии до нашей эры в ассирийской и нововавилонской державах. И сильной этнической циркуляции, имевшей место в персидской державе, куда входила И место